Глава 30 Со звезды Вдох, выдох, вдох, выдох. Звучал голос Мастифария и отзывался долгим эхом. Фаняша старательно дышала, зажмурив глаза. Она изо всех сил пыталась освободиться от мыслей. Ей очень хотелось наконец овладеть мастерством пересечения пространства. Ведь это было необходимо для осуществления ее плана. Все складывалось просто чудесно. Обсерватория дала адрес местонахождения Дэниела. Теперь у Фаняши была четкая цель – попасть в Лондон и спасти его. Из книги в библиотеке она узнала, что нужно сделать, чтобы разбудить человека, который находится в коме. Там все было достаточно просто и понятно. Неясно только, что такое песня сердца и как ее исполнять, размышляла Фаняша. Спросить бы у кого-нибудь аккуратно, чтобы не вызвать подозрений. Каждому ведь захочется воспользоваться такой прекрасной возможностью спасти человека и обрести плотность. Ефания, можешь открывать глаза, мы пересекли пространство, скоро подлетим к вратам Эльфариума. Мягко сказал Мастифари. «Ой, а они все куда летят?» Удивилась вслух Фаняша, указав на большое количество ангелов, устремленных в одном направлении. «Сегодня полнолуние, в Эльфариуме день встреч». Фаняша закатила глаза, вспоминая, как однажды бабушка проговорилась, что встречалась в Эльфариуме с дедушкой. «Так, может быть, сейчас она наконец увидит своего деда?» Фаняша с улыбкой посмотрела на Мастифари в предвкушении долгожданной встречи. «Вижу, что у тебя пока не получается создавать тишину внутри себя», «смеясь», — сказал Мастифарий. «Перелет занял несколько секунд, а по твоему напряженному лицу было видно, что ты успела переварить добрый десяток мыслей». «Да», — Фаняша обреченно вздохнула, «меня одолевают мысли». «Ни секунды покоя. Не знаю, как с этим бороться». «Ну ничего, научишься со временем», — подбодрил ее Мастифарий. «Бороться с мыслями точно не стоит. Все равно проиграешь. Лучше с ними подружиться». «Подружиться с мыслями? Это возможно?» — заинтересовалась Фаняша. «Понимаешь, бороться с мыслями – это то же самое, что бороться с волнами на море. Ты можешь махать руками, можешь кричать на них, а им все равно, они бегут, куда им вздумается. Зато можно попробовать подружиться с волнами. Для этого нужно успокоиться, выбрать одну волну, настроиться на нее, почувствовать ее силу и направление, а потом раз – и оседлать». «Как это?» «Оседлать волну?» – удивилась Фаняша «Так же, как ты это делала на Клауде Во время соревнований по клаудсерфингу, Ты ловила самый сильный поток ветра И летела на нем С мыслями нужно поступать так же Не стоит держаться за каждую Выбирай одну, самую важную Самую мощную и красивую мысль Хватайся за нее И пусть она несет тебя вперед Я бы с радостью вздохнув, протянула Фаняша, «Если бы можно было выбрать одну, я бы так и сделала. Просто у меня этих мыслей волн целое море, и все они, на мой взгляд, важные и мощные». «Если все волны большие, значит, берегись. На твоем море уже шторм», — Мастифари засмеялся, размахивая руками над головой. «Тогда нужно посмотреть на это со стороны». «С какой стороны?» – заинтересовалась Фаняша. «Это тебе выбирать сверху или снизу?» Мастифарий подмигнул девочке и замолчал. «Я не понимаю» – расстроенным голосом сказала Фаняша и заглянула в глаза Архангела. «Скажите, пожалуйста, что нужно сделать?» «Все просто», – улыбнулся Мастифарий и замедлил полет. У нас в Альтадиуме это называют «посмотреть на все со звезды». Фаняша удивленно подняла брови и с нетерпением ждала пояснений. «Каждый раз, когда чувствуешь, что на твоем море назревает шторм, не стоит посвящать время кувырканию по волнам. Решай, какую звезду выберешь – на небе или на дне морском. Что тебе ближе?» «На небе». Сориентировалась Фаняша «Хорошо, тогда представь, что ты смотришь на волны с неба Что ты видишь?» «Ну, — протянула Фаняша и хитро улыбнулась «Разве я увижу волны?» «Тебе виднее, — засмеялся Мастифарий. Фаняша закрыла глаза, чтобы лучше представить эту картинку «Нет, не вижу волн, — уверенно заключила Фаняша «Просто вижу море» Волны слишком маленькие, чтобы разглядеть их с неба «Понимаешь теперь, в чем суть?» Качая головой, спросил Мастифарий «Когда ты находишься в водовороте своих мыслей Каждый из них кажется тебе значимой Каждый может накрыть тебя с головой Увлечь за собой и лишить покоя А ты начни взлетать над волнами Все выше и выше, ближе к звездам И вскоре увидишь, что твои мысли Лишь рябь на поверхности воды «А если выбрать морскую звезду?» Любознательно спросила Фаняша «Это тоже великолепный способ Посмотреть на все со стороны Я обычно выбираю его» Кивая и загадочно улыбаясь Произнес Мастифари «Представь, что смотришь на волны Со дна морского Там совершенно другой мир Тишина» Спокойствие Только стоит погрузиться туда Как нас встречает И окутывает этот необыкновенный Величественный покой Там на дне всегда так Волны бывают только на поверхности Понимаешь? Фаняша прикрыла глаза И мечтательно улыбнулась Представляя, как лежит На морском дне И сквозь толщу воды Смотрит вверх на лучи солнца Туда, где гуляют волны, где уже, возможно, шторм, а ей на дне так тихо, хорошо и спокойно. «Мне нравится», — восторженно прошептала Фаняша, «мне очень нравится смотреть на волны со стороны, особенно с морского дна. Это так невероятно, так волшебно!» «Согласен», — с мягкой улыбкой подтвердил Мастифарий, Я тоже люблю полежать на морском дне. Я подумала про людей. Могут ли они так же?» Сведя брови, спросила Фаняша. «Как так?» «Люди могут смотреть на все со звезды?» «Так как мы, они, кажется, не могут. Их сознание не позволяет им видеть картинки так же ярко и живо». Но они могут просто представить, что смотрят на свои мысли, заботы и сложности со стороны. Это, кстати, очень полезно. У людей еще больше беспорядочных мыслей, и они в большинстве своем барахтаются среди них на протяжении всей жизни, не выныривая. Вот поэтому я и хочу написать книгу для людей, чтобы они узнали, что можно жить по-другому. Только «Им, наверное, будет совсем непонятно, как смотреть на все со звезды. Ведь они никогда не были на небе и на морском дне», — с грустью добавила Фаняша. «Все не так безнадежно», — подбодрил Фаняшу Архангел. «Многие поймут, о чем ты пишешь. У людей есть возможность летать на самолетах и смотреть на землю сверху через стекло иллюминатора». А еще есть возможность погружаться под воду, используя специальные приспособления. «Моя Алиса точно пока не поймет», — вздохнув, сказала Фаняша. «Она еще никуда не летала и море тоже не видела». «У твоей Алисы все еще впереди», — улыбаясь, сказал Мастифарий. «Так же, как и у тебя». Фаняша снова погрузилась в размышления о том, как несправедливо устроен мир. «Ангелам известны правила жизни и законы Вселенной, знания которых помогают справляться с любой задачей. Смотреть на все со звезды – чудесный и мудрый способ успокоиться и навести порядок в голове». Но даже если передать эти знания людям, им, скорее всего, будет невероятно сложно понять, что к чему, потому что многие из них, как и Алиса, никогда не видели море и не летали на самолетах. «Хочешь, расскажу тебе еще один способ успокоения мыслей», предложил Мастифари, заметив, что Фаняша расстроилась. «Этот способ точно подойдет для твоей книги. Его сможет использовать каждый человек». Для него нужно только уметь считать. «А вы уверены, что все люди на Земле умеют считать?» спросила Фаняша. «Полагаю, что тем, кто считать не умеет, твоя книга не нужна», засмеялся Мастифарий. «Не думаю, что у них есть сложности с тем, как успокоить мысли. У них и так все прекрасно. Меньше знаний, меньше мыслей». Фаняша засмеялась и с восторгом посмотрела на Архангела. С ним было так весело и интересно. Вообще, она начала замечать, что мудрость жизни идет рука об руку с веселым нравом. Ее бабушка тоже любит похохотать, и в то же время именно от нее Фаняша узнает о самом важном. «А, сказанное легко, легко и запоминается». «Вот какой будет моя книга!» – удовлетворенно, улыбаясь, подумала Фаняша. «Я напишу ее легким, простым и живым языком. Именно так, как все происходит. Все по-настоящему. Со всеми моими нелепыми и неудобными вопросами не в попад, со всеми эмоциями и переживаниями, с шутками и прибаутками. Пусть люди узнают о том, что ангелы тоже боятся и ошибаются, плачут и смеются». Напишу обо всем, как есть Без исключений и без прикрас Говорят, что у людей уже и так много мудрых и серьезных книг В которых сложным языком изложены истины Но, возможно, они не всем доступны, а это же неправильно Может быть, моя книга людям подойдет больше? Я не стану выбирать, что рассказывать, а что нет Напишу, как есть И о простом, и о сложном Напишу и про то, как смотреть со звезды А вдруг люди поймут, как это делать И научатся представлять себя звездой на небе или на морском дне Вдруг у них тоже получится И про новый способ тоже обязательно напишу Ой, а я, кажется, пропустила новый способ Вы что-то уже рассказали? Что нужно делать? Спросила Фаняша с растерянной улыбкой Я молчал «Не хотел тебя отвлекать», — засмеялся Мастифарий. «Заметил, что ты снова погрузилась в море своих размышлений». «Простите», — виновато улыбаясь, произнесла Фаняша. «Мои мысли снова на меня напали». «Расскажите, пожалуйста, в чем заключается легкий способ успокаивания мыслей?» «Магия цифр», — торжественно произнес Мастифари. «Она всегда помогает». «Это как?» «Просто. Считай вслух или про себя. Это отвлечет твой ум, и мысли будут заняты только тем, чтобы вспоминать следующую цифру. Но поскольку задача эта слишком простая, то вскоре ум начнет засыпать. И тогда ты сможешь поймать тишину, которая тебе так необходима». «Хорошо, попробую», — согласилась Фаняша. но ее внимание уже похитило большое светящееся облако в виде арки с изумрудной надписью «Эльфариум». «Мы на месте», — сказал Мастифарий, указывая на огромную площадку, сотканную из разноцветных облаков, на которой уже собрались тысячи ангелов. Все с воодушевлением смотрели в одном направлении, стараясь заранее разглядеть надпись на подлетающих разноцветных облачках. Это эльфарусы. Специальные кабинки для встреч и общения жителей городов с теми, кто уже живет в Альтадиуме. «Будто на перроне стоят в ожидании поезда», сказала Фаняша и протиснулась ближе к краю площадки. «Как увидишь свое имя, смело прыгай в эльфарус. Я прилечу позже, когда закончишь, и провожу тебя к Алисе". «Хорошо», кивнула Фаняша и одарила Мастифария благодарной улыбкой. «Спасибо вам огромное! Смотри внимательно на Эльфарусы! Не отвлекайся, чтобы не пропустить свое имя!» посоветовал Мастифарий и исчез в толпе.